Рейнхара «С днем рождения меня!» С грустью поздравила саму себя. Сидя вместе со штормом на вершине крутого утеса на другом конце Карстака среди неизведанных и необитаемых земель, я просто смотрела на безмолвную гладь океана и наслаждалась запахом природной чистоты. Мне не хочется покидать это место, потому что мой внутренний мир разрушен Но именно здесь я хочу восстановиться и построить себя заново. В своих размышлениях не сразу обратила внимание на то, как золотистые искорки начали слетаться из пространства, нарушая мое уединение. Божество снова решило навязать свои услуги. «Рейнхара, я еще могу уничтожить твои чувства к чудовищу», — предложил Алеандр. А «Нет, Рейнхара, не слушай его». Вмешался женский голос. Наконец-то и богиня решила показать себя. И если бы эта встреча произошла хотя бы пару дней назад, то, скорее всего, моя реакция была иной, нежели сейчас. «Я не позволю вам вмешиваться в мою жизнь!» Дерзко ответила я двоим демиургам Корстака. Алеандр с удовлетворенной улыбкой лишь развел руками и исчез, словно его предложение Провокация для богини. — Как ты смеешь? — зашипела Калистрата, наверное, думая, что сейчас я способна чего-то испугаться. — Смею! Люди не игрушки! Что ты мне можешь сделать? Убить меня? Так убей! Возьми и убей! К такой любви ты меня привела! Разве об этом я просила тебя? В сердцах выкрикнула я ей. — Во всем виноват, Алеандр! — «Это он вмешался», — ответила она, поправляя длинные черные волосы и разглядывая шторма. «Ты оправдываешься?» Меня удивили ее слова, ведь ни на что другое, кроме как на оправдание, это не было похоже. «Дерзкая девчонка, ты пожалеешь, если не будешь делать так, как нужно мне», — пообещала Калистрата. и также растворилась в пространстве, оставляя после себя след из серебристых искр. «Рейнхара», — начал шторм, — «это было слишком». «Пусть! Мне плевать!» «Может быть, во мне говорит юношеский максимализм, но мне и впрямь безразлично, словно у меня болевой шок. Несколько дней мы со штормом скитались по свободным от жизни островам Карстака». Дракон ловил для себя рыбу, резко ныряя в воду, словно чайка. Правда, добычей его были обычно акулы или аллигаторы. Туша дракона — это не маленькая птичка, ныряющая в воды, и поэтому океан обрушивал на остров огромную, словно цунами, волну, оставляя на берегу шикарный улов и для меня. Мне оставалось лишь поджаривать рыбу и прочих морских жителей молниями, не забывая подкармливать электричеством и дракона. Меня до сих пор удивляет его природа. Шторм сам, разинув огромную пасть, может выжить грозовыми потоками весь остров, но все равно постоянно требует, чтобы я питала его своими. Наша с драконом связь от этого становится только сильнее. Мои дни проходили в познаниях неизведанных земель, а ночи в колыбели чешуйчатого теплого тела шторма. Я начала ненавидеть сны. каждую ночь они приводили меня к нему все что днем пряталось и забывалось во снах выходило наружу и каждый раз шторм будил меня вытягивая из кошмара, в котором я снова и снова слышала записи из его дневника, озвученные мерзким голосом сары пульсиль понимаю что скитаясь по островам я могу убежать очень далеко. но даже находясь в другой вселенной, от себя не спрятаться. Как бы я ни старалась, у меня не выходит оставить покалеченную часть души где-то далеко, ведь она, подобно скулящему псу на привязи, бежит за мной. В особенно невыносимые моменты я думала, что, может, стоило принять помощь Леандра, но потом одергивала себя, потому что нет, не хочу. «Никак не хочу участвовать в их жестоких играх нашими жизнями. Я хочу сама выбирать свой путь и плыть свободно, словно облака по небу». «Может, в Торлеон?» — предложил Шторм. «Если не хочешь в Парисандр». Шторм знает, что Старксис даже не рассматривается. Этот город потерял флер волшебства и стал для меня хрупким, как стекло. Шторм в Торлеоне нет места для дракона, и все время быть там на виду я не хочу. В сотый раз повторила ему свои доводы. В этом мире фамильяр стал для меня самым близким. Я уже не представляю свою жизнь без него, и только за это могу сказать Алеандру спасибо. Я знаю, что Шторм хочет поговорить на неудобные темы, но не станет, пока я сама не решусь. Но он чувствует любую перемену моего настроения. Мой дракон, как и я, будто на несколько лет повзрослел. Хорошо это или плохо, не знаю. Шторм, ты не спрашивал меня о том, что я услышала из дневника Джордана. Тяжело вздохнув, я решила начать разговор. Я тебя ни о чем не спрашивал, тактично проговорил он. За эти дни я многое передумала, но, наверное, пора поведать Шторму, Обо всем, что скрывала в закоулках своей раненой души. Спасибо тебе большое за то, что ты позволил моим ранам немного затянуться, не бередя их. Шрамы от потерянных крыльев начали заживать. Наверное, иногда нужно позволить себе не думать ни о чем, чтобы очистить разум от накопившегося мусора. Сейчас я готова обо всем рассказать тебе. Только... «Пообещай, что без моего разрешения никогда не навредишь Джордану!» «Заинтриговала!» — хмыкнул фамильяр. «Обещаю!» Поведав дракону об истории его создания, требованиях Алеандра и услышанных отрывках из обгоревшего дневника, мне стало немного легче. Ведь тяжело одной на своих плечах носить угнетающий груз. Какое-то время мы просто молча смотрели вдаль на уплывающие облака осеннего неба, ловили взглядом охоту ловкой чайки и вдыхали запах соли и йода. Шторм первым нарушил тишину. — И если он будет угрожать тебе, ты сама знаешь, ему не выжить. Многозначительным тоном предупредил меня фамильяр. — Знаю. «Шторм, как думаешь, стоит ли говорить Дориану, что он мой брат?» «Наконец-то у меня получилось собрать свои мысли и начать здраво рассуждать в сложившейся ситуации». «А Эдриан, он тоже твой брат?» напомнил Дракон. «Нет, Эдриан плевать хотел на то, что будет со мной. Ему нужно лишь, чтобы Халс его поддерживал». С обидой проговорила я. К тому же неизвестно, где он сейчас. Может быть, готовит ответную атаку. Тебе не интересно, что сейчас происходит в Париссандре и как живут твои родители? Халс сбежал. Сара дальше преподает в академии. Студенты учатся. Родители. Приемные родители занимаются государственными делами. Джей спасает мир от преступников Ан Джордан. Он, вероятно, ищет другие способы править миром. Жажда власти в нем неискоренима. Такова его суть. Не помня себя и своего прошлого, он готов идти ради этого по головам и по сердцам. Я ведь чувствую, ты все равно любишь его. Да, люблю. С тяжелым вздохом призналась я. Но это второстепенно. Несмотря на обман родителей их, я тоже люблю. Стала понятна причина многих вещей. Холодность Миранды, нежная забота Питера. Я ему родная племянница, дочь его родной сестры Клары. Сестры. Моя мама. «Родная мама», — повторила я, пробуя на вкус это осознание. Я с детства только слышала о том, что у папы была сестра, но никаких подробностей жизни и смерти они мне не рассказывали. Шторм, как получилось так, что она была любовницей короля? Тебе на этот вопрос может ответить только Питер. Ну или Миранда Штерн. восемнадцать лет назад, когда королева еще была жива, ее муж завел любовницу. Мне интересно, Даррелл любил мою маму или воспользовался ею? Что я, плод любви или ненависти? Мне хочется рассказать Дориану о нашем родстве, но боюсь, он воспримет меня как угрозу своему правлению. Да и кто захочет знать, что у его отца есть незаконно рожденная дочь? «Шторм!» — вскрикнула я, заставив дракона поморщиться. Джордан писал о том, что видел историю моего рождения из видения, понимаешь? Видения! А Леандр тоже показал мне историю прибытия падшего ангела в наш мир в видении. А кто показал видение Джордану? Калистрата? Но зачем? С какой целью? Она хочет, чтобы он правил Парисандром? Я пыталась сформировать свои предположения в какую-нибудь логичную теорию, задавая все эти вопросы вслух. Душу царапнуло неприятное чувство. «Ревность к встряхнула головой, прогоняя эту чушь. «Нет, дело в чем-то другом, в том, что обычному человеку понять не под силу. Забавно, мы топчемся на этой земле, пытаемся из себя что-то представлять, а кто-то властный своей незримой рукой передвигает наши фигуры, словно по шахматной доске». «Они считают, что создали нас и имеют на это право?» Размышляя о двух создателях, все больше прихожу к поразительным выводам. «Алеандр дал мне дракона для того, чтобы уничтожить Джордана. Выходит, он стремится защитить наш мир. А Калистрата, богиня, которой я молилась всю свою жизнь, чего она пытается добиться? Какие преследует цели?» «Рейнхара...» Ты сейчас потеряешь мысль, которую хотела сказать. Шторм выдернул меня из внутренних рассуждений своим замечанием. Да, верно. Скажи, можем ли мы попробовать попасть в закрытый Царкс, минуя Старксис? С какой целью? Этот вопрос прозвучал от внезапно появившегося гостя. Я резко обернулась на звук. Шторм приподнялся на лапах. Перед нами стоит мужчина, которого я видела один раз в жизни, но запомнила очень хорошо. Его ни с кем не перепутаешь. Высокий, в светлых, просторных рубахе и брюках, босыми ногами идет в нашу сторону. Его длинные смоляные волосы собраны в низкий хвост, черные раскосые глаза с интересом смотрят на нас. — Царал, что вы здесь делаете? — спросила я его удивленно. Неожиданное совпадение. Выгуливал своего Шаркара и увидел вас. Твой дракон великолепен, Рейнхара, с восхищением проговорил кратер Малф. Благодарю, Царл. Вежливо ответила я, наблюдая за тем, как он внимательно осматривает шторма, словно экспонат на выставке. Так что тебе нужно в моем государстве? полюбопытствовал Царл. Простите, мне жутко стыдно. Смутилась я и начала переживать о том, сколько он мог услышать из моего рассказа. Для себя решила, что нужно общаться со Штормом дальше только телепатически. Лишние уши могут быть даже в таких пустынных местах. Нет-нет, не извиняйся. Я тебе уже говорил, что двери моей страны открыты для тебя и твоего дракона. Более того, я прошу стать гостьей в моем доме. Царл... Запнулась я, вновь удивившись, оглядывая босого мужчину в свободных светлых одеждах, мысленно советовалась с драконом и с самой собой. Я разрешаю тебе обращаться ко мне по имени, просто кратер. Договорились Райнхара. С такой улыбкой обычно на ярмарках ушлые торговцы разные безделушки в три дорога продают. Хорошо, кратер. Тем не менее, согласилась, неуверенно произнося его имя. «Меня интересует лишь один вопрос, который я хочу задать Ульке. Я спрошу, и мы покинем Царкс». «Старый медведь вряд ли поможет тебе. Дух покинул его». Нахмурив брови, с грустью проговорил правитель Царкса. «Мне стало не по себе от осознания чужой смерти, но такова наша жизнь». По сравнению с парисами, оборотни и так живут намного дольше. А Джордан был близок с ведуном. Должно быть, он переживает из-за этого. «Стоп! Я одернула себя. Какая мне разница, что он чувствует?» «В Царксе есть и другие ведуны». Кратер продолжил настойчиво уговаривать меня. «И не только они. Я сам могу многому обучить тебя». Ваша связь с драконом может стать еще более полезной, чем ты думаешь. Царл вонзил в меня выжидательный взгляд черных раскосовых глаз. Что вы имеете в виду? С недавних времен я перестала любить загадки. Соглашайся. Оборотень проигнорировал мой вопрос. Я гарантирую твою безопасность. Поразмыслив, что мне нечего терять кроме себя и шторма, А потерять нас не так уж и легко. И я решила рискнуть.